Глава 15. Не команда. Возможно, главы элиты или Святой Руси и хотели бы продолжить переговоры с Олегом немедленно, но едва ли могли. Это бы показало, как сильно они стремятся получить желаемое, а значит, выдало бы слабость. А может, они вовсе не так уж стремились получить содержимое сейфа. Олег не знал, не переоценивает ли он его значимость как и свою собственную. Ночь в лагере прошла спокойно. Олег не был уверен, зачем следовало вообще тащить искателей и ночевать в палатках в километре от врат. Одни кланы делали это ради дисциплины, другие – на случай внезапной тревоги, например, прорыва монстров извне. Третьи, самые адекватные, по мнению Олега, явились на утро в полной боевой готовности. Нормально выспавшиеся и ничуть не менее боеспособные, чем те, кто ночевал на месте. Несколько часов инструктажа, в основном состоящего из того, что они за последние дни уже узнали, и искатели разбились по командам. Рейд начался. Строго говоря, это еще была только разведка. Кроме Олега никто не был внутри врат, а если и был, то скрывал поэтому люди не знали, что скрывается внутри. Тем не менее, Триумвират решил устроить разведку боем. И потому три основные команды выглядели внушительно. Пока внутрь шли лишь самые ловкие, маневренные, смертоносные и умеющие выживать. Остальные ждали снаружи. Разумеется, Олег был в их числе. И черт, он нервничал. Да, он по-прежнему оставался некромантом, Способность поднимать зомби и управлять ими никуда от него не ушла. Но вот призвать никого из тех, кто остался в карманном измерении Влада, он не мог. Где взять юнитов? Зомби внутри врат поднять невозможно. Нельзя оживить мертвецов дважды. Поднимать погибших соратников? Тогда никто не захочет идти с ним в бой. И он снова станет для людей чудовищем. Ладно. Он что-нибудь придумает, скажет, извернется. Олегу сильно не хватало Влада с его советами. Порой слишком уж саркастическими и язвительными, но всегда полезными. Вот же! Сказал бы кто ему, что он так привяжется к нечеловеческому духу, который принес его сам себе в жертву, селился в его голову и перевернул с ног на голову его жизнь, он бы не поверил. Разведотряды состояли из лучших, но при этом были сами по себе небольшими. Так в отряде, которому был приписан Олег, было вместе с ним всего полтора десятка человек, из них ни одного знакомого, хотя Кирилл с Антоном тоже шли на разведку боем. Специально их разделили по разным отрядам, хм, наверное. Олег мог бы потребовать перевода в другой, но не стал этого делать. Зачем? В конце концов, он действительно собирается разведывать врата и обстановку в них, а не строить козни и интриги. Девять человек из элиты. Три мага, пятеро убийц и один воин со специализацией на защите небольших отрядов. Олег даже не знал их имен, только позывные, в качестве которых у них были названия скандинавских рун. В целом Олег не имел ничего против них. Они были профессионалами. И еще пятеро. Вот тут Олег немного поморщился, когда узнал, кого поставили ему в напарники. Гвины. Да, разумеется, это были не те недоумки Эйранга, которые в свое время провернули фокус сложными вратами, и которых Олег в гневе порывался убить. Да и гнев этот притих. Угас перед лицом настоящих опасностей и настоящих врагов. Но это не значило, что Олег хорошо относится к Гвиннам. Ого! Один из них, лидер пятерки, кажется, протянул ему руку сразу после назначения. «Я и не думал, что нас поставят вместе с самим некромантом! Я твой фанат, парень!» «Хм, лесть или говорит правду?» «Твой клан собирался прикончить меня еще неделю назад», – заметил Олег, но протянутую руку все-таки пожал. «Да, разумеется», – ответил тот, нисколько не смущаясь. «Политика, интриги. Если бы начальство приказало, я бы атаковал тебя в полную силу. Я атакую, если оно прикажет в будущем. Дисциплина в клане превыше всего. Но разве это мешает мне восхищаться тобой?» Олег не нашелся что сказать. Искатель же представился Салазар, это штерн, воятель, Кунго и Гена. Последнее имя так сильно выбивалось из общего ряда, что Олег не выдержал и фыркнул. Что смешного? Возмутился один из гвинов. Да, в клане есть традиция брать себе пафосные, звучные прозвища. Но ну, черт побери, штерн это моя фамилия! «А не одно из них!» Раздались мешки. Под защитными масками это едва ли было видно, но бойцы заулыбались. Кажется, у Штерна это была обычная реакция. «Так возьми себе прозвище», — предложил Олег. «А фамилию оставь для документов». «А если она мне нравится?» Штерн поглядел на него. «Ладно, ладно, спокойно», — Салазар поднял руки. «Ты обсуждаешь это с каждым встречным. Нам нужно думать о работе». «Верно», — подтвердил молчавший до этого искатель из элиты, командир девятки с позывным «Тейваз». «Задача простая. Мы должны...» «Да-да, знаю», — поморщился, сняв шлем Салазар. «Проникнуть внутрь вместе с остальными двумя отрядами. Разделиться. Идти прямо. Отражать все угрозы на пути» фиксировать возможные изменения. Мы уже раз пять это услышали». «И при этом мы не стали командой», – жестко заметил Тейваз. «Мы просто группа людей, собравшихся вместе». «Кажется, ты не очень доволен решением своего начальства собрать отряды из представителей разных кланов». Олег поглядел на него. «Начальство виднее», – отрезал Тейваз. «Я просто говорю, что нам нужно работать слаженно и слушать приказов командира, то есть меня!» «Ага, ага, ты командир!» – хмыкнул Салазар. «Только не демонстрируй это столь явно!» Он покосился на два других отряда, стоящих чуть поодаль, и Олег вслед за ним. «Кажется, там творилось примерно то же самое. Разброт и шатание, дележка власти...» Демонстрация того, кто круче. Решение пустить в бой случайных людей действительно было спорным, но Олег понимал его настоящую подоплеку. Не дать никому из бывших мятежников остаться наедине со своими. Контроль со стороны элиты или святых. Вот тебе и лояльность. Впрочем, чего там? Сразу было ясно, что никто не собирается прощать или оставлять в покое бунтарей? Отряды выступили через три часа. Конечно, этого времени было мало для того, чтобы они сработались. Тейвас и его подчиненные по-прежнему были строги, серьезны и недовольны. Салазар по-прежнему шутил и глядел чуть снисходительно. Олег в основном молчал. Он не слишком волновался насчет того, кто будет сражаться рядом с ним. Главное, как. Врата ничуть не изменились за эти дни. Разве что людей и всяческой техники возле них стало больше. Все три отряда приблизились к ним. «Итак, это будет великий день», — провозгласил Салазар. «Кто готов сказать, поехали?» «Я готов сказать, заткнись», — процедил один из рунных. «Ты, кажется, говорил о дисциплине в клане». Похоже, она хромает, и серьезно. Хагалас одернул его Тейвас, не провоцируй. Он махнул рукой, глядя, как первый отряд скрывается за гранью врат, и скомандовал: "Заходим". Олегу не нужно было долго ждать. Момент, и он уже был внутри, прямо посреди битвы, не от не битвы, драки, мелкой стычки. Полтора десятка искателей из первой группы, включая Кирилла, не просто били местных зомби, а буквально в бараньи рок их завязывали. Проблема была в другом. Олег поморгал. «Может, он их спутал?» «Нет, это сложно спутать. Зомби были те же самые, которых он уничтожил в прошлый раз. Или, точнее, обезвредил». Порванная и изрезанная в клочья форма недвусмысленно намекала на это. Зомби те же самые, не такие же, не похожие, те же. Так значит, они восстановились? И как долго они так могут? Бесконечно? Может, это все-таки другие? Олег вызвал в руки меч и, походя, снес голову одному из живых мертвецов. Все-таки они похожи друг на друга. Да и военная форма, одежда такая, что спутать легко, но... Если они действительно восстанавливаются, даже будучи изрубленными в фарш, то Олег начинал понимать, в чем смысл ловушки, расставленной ей. «И это все. Второй и третий отряды вывалились на поляну и теперь с удивлением глядели на зомби, от которых уже остались одни ошметки, шевелящиеся, впрочем. «Врата хрен знает какого ранга и... это...» «Не так быстро!» Олег показал мечом в сторону зомби руки, ползущей куда-то, цепляясь за траву изрубленными пальцами. «Кажется, они регенерируют. Смотрите!» «И в чем проблема?» – пожал плечами кто-то. «Пусть тебе регенерируют до бесконечности, если они и дальше останутся такими же слабосильными монстрами!» «Это начало», – заметил один из рунных. «Мы не знаем, что находится дальше. Пока монстры не опасны, но с бесконечной, потенциально, регенерацией могут стать надоедливыми. А если такой регенерацией будет обладать кто-то по-настоящему сильный?» Вот этот парень сразу сообразил, в чем дело. Олег поглядел на него с одобрением. «Глядите!» Он указал кончиком меча на кучку изрубленного мяса, которая медленно но верно срасталась в целое существо. Так и есть. Кстати, кажется, мне не стоит выпускать сюда своих зомби. Почему это? насторожился Тайвас. Сложно объяснить, ответил Олег. Может, я не прав, но сначала лучше проверить, чем потом ошибиться. Я подозреваю, что они здесь могут попасть под контроль того, что управляет этими. Да, кивнул Тайвас. -то Верно. Тогда лучше не рисковать. По крайней мере, пока не проверишь, что к чему. Разумеется, это была полная чушь, изобретенная Олегом на ходу. Но он был единственным человеком в мире, способным поднимать мертвых. Проверить или опровергнуть его слова не мог никто. А значит, в это поверят. Сгодится. До тех пор, пока он не придумает, что делать с армией мертвых и как снова заполучить ее в свое распоряжение. Три отряда постояли, глядя на копошащийся на земле фарш. «С такой скоростью они будут восстанавливаться часов десять», – заметил кто-то. «Может, восемь». «Вот и прекрасно», – ответил командир первого отряда. Расходимся!